Глава сорок первая. Связь с группой оборвалась. «Эй, куда они пропали?» «Не понимаю, связь оборвалась, и все, сейчас разберусь. Стоп, их датчики жизни гаснут». «Все, слышите, все погасли», – запаниковал Рома. «Когда долетят группы усиления?» – спросила Ласка. И почти тут же в разговор влез Гвоздев. «Рома, отзывай все группы!» «Всех возвращай на ковчег». «Да зачем?» «Затем. Сколько было человек в поисковой команде?» «Семеро». «И они погибли за секунды. Пара десятков, которая летит к пирамиде, продержится немногим дольше. Всех на орбиту. Скорее спасай людей. Мы тоже возвращаемся к мародеру». Приказы, которые на ходу раздавал шагающий к тоннелю гвоздь, заглушил скрежет из дальнего угла цеха. Гвоздёв тут же направил туда прожектор, а ласка сканеры. Луч выхватил пыльную стену с зевом открытого в ней люка. «Там?» Девушка, явно уловившая какой-то сигнал, выхватила два тупорылых пистолета с калибром, как у пушки. климы и глазом моргнуть не успел, как в руках у Гвоздёва появилась винтовка. Он сразу узнал легендарную «Катюшу», так как на сохранившихся кадрах хроники звёздный маршалс нередко расставался. Ругнув себя за отвлеченные мысли во время намечающегося боя, Клим завел руку за спину и вытащил штурмовой автомат. Пилоты ВКФ проходили базовый курс стрелковой подготовки, чтобы суметь защитить себя после катапультирования над поверхностью незнакомых планет. Так что Клим не переживал за то, что он ударит в грязь лицом. «Завяжись вдруг, перестрелка!» Его спутники замерли, изготовившись к стрельбе. Лишь гвоздь медленно поворачивал голову, пробегаясь лучом по противоположному краю цеха. Прожектор выхватывал из тьмы очертания еще четырех кубов подъемников, отправлявших импов куда-то наверх. «Ты что-нибудь лавливаешь?» улавливаешь — ответила Ласка. «Что-то перемещается за теми чертовыми подъемниками, но сигнал размыт. Попробую подвести туда дроида». Вдруг за подъемниками засверкали яркие синие сполохи вслед за которыми последовал оглушительный взрыв. «Дрон уничтожен!» – крикнула Ласка. Клим хотел спросить, что успел передать разведчик, но в следующую секунду в этом уже не было необходимости. В проеме между подъемниками появилось массивное приземистое тело с тремя светящимися тусклыми рубинами глазами. Чужак, в свою очередь, долго Клима разглядывать не стал, а ломанулся на пилота с прытью скорого поезда. Клим с удивлением заметил, что на него бежит краб, как две капли воды, похожие на развешанных на конвейерах импов. Только он был крупнее раза в два, и его панцирь был не темно-песочным, а черным с металлическим отливом. Все эти детали мозг Клима отмечал автоматически, держа его в прицеле, а палец уже утопил спусковой крючок до упора. Его компактный штурмовой автомат выплевывал 90 коротких лазерных импульсов в минуту. но лучи поглощались краба не нанося ему никакого видимого ущерба. А Клим застыл неподвижной статуей. Все рефлексы пилота вопили о том, что надо поливать огнем врага и ждать большого и красочного взрыва. Однако эта тактика хороша лишь в космосе на дальних дистанциях боя, а вблизи. До Клима чужаку осталось добежать всего каких-то жалких 5 метров, и на его клешнях уже засветились две дуги энергорезаков. Что-то силой ударило Клима в правый бок, и он покатился по полу кубарем. Да еще и автомат умудрился потерять. Поднявшись на одно колено, он начал шарить по полу руками, стараясь найти оружие, но застыл, увидев невероятный по накалу момент борьбы. Сбивший его гвоздев перехватил руками основания клешней напавшего на них краба и тянул их вверх, пытаясь завалить черное чудовище на спину. Но тонкие лапы краба развивали потрясающую мощь, Подошвы гнева полуденного солнца скользили назад, а резаки в клешнях краба все ниже опускались к шлему гвоздева. Был бы звездный маршал здоров? К усилителям доспеха присоединилась бы и сила его мышц, однако сейчас он медленно, но верно проигрывал схватку. На спине краба зашевелилась небольшая башенка с автоматической пушкой. Просядь гвоздь еще на несколько сантиметров, и его голова окажется в секторе обстрела. Бежать и лупить ногами шкуру краба, которая без труда выдерживала лазерные очереди, было бы глупо. Поэтому Клим продолжил судорожно искать свое оружие, надеясь, что черному крабу придется не совсем по вкусу выстрел в потенциально уязвимые места. Рубиновые глазки в качестве мишени выглядели очень привлекательно. «Усилители на пределе! Вернее, уже прошли предел! Выходи из схватки!» – орал в ухо Палыч. Андрей сам видел, как полыхают красные пиктограммы на руках и плечевом поясе брони. Но куда выходить-то? Ослабим на секунду хватку, и резаки опустятся ему на голову. Электроудар Гвоздеву не был доступен из-за общей слабости организма, а выскочившие клинки ярости краба бы даже не коснулись. Лучше бы летуна в ангаре оставили. Не стоял бы мальчишка столбом гвоздь рукопашную и не полез бы а вскрыл черного краба парой выстрелов из Катюши, а теперь... «Осторожнее, «Осторожнее!» – проорал Палыч, когда гвоздь просел еще на сантиметр, и орудие на спине краба качнулось ниже. Андрей напряг свои дряблые мышцы и качнул тушу краба вверх. Бам! Прямо над головой пролетел переливающийся синим заряд плазмы, слегка подпалив по золоту на шлеме. «Следующий выстрел наш!» Последний рывок сожрал все резервы брони, и краб медленно опускался вниз. Ствол его орудия смотрел противнику прямо в переносицу. Гвоздь примирился с тем, что сейчас состоится состязание брони его шлема и плазменного плевка из пушки, и призом в этом соревновании будет его жизнь. Однако Ласка решила активно поучаствовать в состязании. Девушка запрыгнула на спину черному крабу и, уцепившись левой рукой за башенку с орудием, начала в упор расстреливать ее из пистолета в правой Монстру наездик на спине не понравился. Он дернулся вырвался из крепких объятий Гвоздева и заплясал, как необъезженный дикий мустанг. «Держись!» — крикнул Гвоздь, дотягиваясь до Катюши. Он, как и Клим, решил сначала отстрелить у чудовища пару-тройку конечностей издали, а уже потом шинковать его клинками ярости. И тут чужак показал, что у него есть сходство не только с земными крабами. Из-под брюха выскочил длинный, состоящий из круглых шарнирных сегментов, хвост с треугольным жалом на кончике. Одним взмахом крабоскорпион пробил броню ласки на спине и скинул наездницу на землю.